Страх перед этим. Роберт Бар. Море покончило с ним. Он мужественно боролся за свою жизнь, но в конце концов пришёл в изнеможение и, осознав бесполезность дальнейшей борьбы, он отказался от битвы. Самая высокая волна, которая этой ревущей шумной процессии мчащейся от места крушений к берегу, схватила его в свои безжалостные объятия, на мгновенье подняла его на фоне неба, крутанула его в воздухе и швырнула без чувств на песок. И, наконец, поворачивала его снова и снова, как беспомощный сверток, лежащий высоко на песчаном пляже. Человеческая жизнь кажется незначительной, когда мы думаем о мелочах, которые способствуют ее исчезновению или расширению. Если бы волна, унесшая Стэнфорда, была чуть меньшей высоты, его бы унесла обратно в море следующее. Если бы его беспомощный сверток перевернули на один раз больше или на один раз меньше, его рот прижался бы к песку, и он бы умер. Как бы то ни было, он лежал на спине, раскинув руки в стороны и держал в сжатом кулаке пригоршню растворяющегося песка. Последующие волны иногда касались его сверху, но он лежал на месте, недосягаемым морем, с белым лицом, обращенным к небу. У забвения нет календаря. Мгновение или вечность для него одно и то же. Когда сознание медленно возвращалось, он не знал и не заботился о том, как бежало время. Он не был до конца уверен, что жив, но скорее слабость, чем страх, удерживали его от того, чтобы открыть глаза и выяснить, Был ли мир, на который они посмотрят, тем миром, на который они смотрели в последний раз? Его интерес однако быстро разгорелся из-за звучавшего английского языка. Он всё ещё был слишком ошалелён, чтобы удивляться этому и помнить, что его выбросило на какой-то неизвестный остров в южных морях. Но смысл слов поразил его. Давайте будем благодарны. Он несомненно мёртв. Это было сказано тоном бесконечного счастья. Казалось, что от тех, кто говорил при объявлении этого, прошёл ропот удовольствия. Стэнфорд медленно открыл глаза, задаваясь вопросом: кем были эти дикари, которые радовались смерти безобидного незнакомца, выброшенного на их берег? Он увидел группу людей, стоящих вокруг него, но его внимание быстро сосредоточилось на одном лице. Его владелица, по его мнению, было не более 19 лет, и лицо, по крайней мере, так показалось Стенфорду в то время, было самым красивым, которое он когда-либо видел. На лице было выражение сладкой радости, пока её глаза не встретились с его глазами, затем радость исчезла с лица, и его место занял взгляд смутенья. У девушки, казалось, перехватило дыханье, и от страха и слёзы наполнили её глаза. "Ох!" воскликнула она. "Он будет жить!" Она закрыла лицо руками и зарыдала. Стэнфорд устало закрыл глаза. "Я очевидно сошёл с ума", сказал он себе. Затем, потеряв веру в реальность происходящего, он также потерял сознание. А когда к нему вернулись чувства, он обнаружил, что лежит на кровати в чистой, но скудно обставленной комнате. Через открытое окно доносился рёв моря и оглушительный грохот падающих волн, напоминал ему о том, через что он прошёл. Крушения и борьба с волнами, которые он помнил, были реальными, но эпизод на пляже он теперь считал лишь видением, вызванным его состоянием. Мишум открылась дверь, И прежде чем он успел заметить, что кто-то вошёл, у его кровати появилась медсестра с безмятежным лицом и спросила, как он себя чувствует. Я не знаю. По крайней мере, я жив. Медсестра вздохнула и опустила глаза. Её губы шевельнулись, но она ничего не сказала. Стэнфорд с любопытством посмотрел на неё. Его охватил страх, что он безнадежно искалечен на всю жизнь и что смерть считается предпочтительнее искалеченного существования. Он чувствовал усталость, хотя и не боль, но он знал, что иногда, чем отчаяннее боль, тем меньше жертва чувствует ее поначалу. — Вы не знаете, сломана ли какая-нибудь из моих костей? — спросил он. — Нет, вы ушиблись, но не сильно пострадали. Вы скоро поправитесь. — А-а-а! сказал Стэнфорд со вздохом облегчения. Кстати, добавил он с внезапным интересом, кто была та девушка, которая стояла рядом со мной, когда я лежал на пляже? Их было несколько. Нет, была только одна. Я имею в виду девушку с прекрасными глазами и нимбом волос, похожим на чудесную золотую корону на её голове. Мы не говорим о наших женщинах в таких выражениях, строго сказала сестра. — Вы, наверное, имеете в виду рут, у которой густые и желтые волосы. Стэнфорд улыбнулся. — Слова мало что значат, — сказал он. — Мы должны быть сдержаны в речах, — ответила медсестра. — Мы можем быть умеренными, не будучи трезвенниками. Действительно, густые и желтые. Мне приснился плохой сон от тех, кто нашел меня, и я думал, что они... Но это не имеет значения. Она, по крайней мере, не миф. Вы случайно не знаете, удалось ли спасти кого-нибудь ещё? Я благодарна за то, что могу сказать, что все утонули. Стенфорд вскочил с ужасом в глазах. Скромная медсестра с сочувственным тоном попросила его не волноваться. Он оттолкнулся на подушке, покинте комнату. Слабо закричал он: "Оставьте меня, оставьте меня". Он отвернулся к стене, а женщина вышла так же тихо, как и вошла. Когда она ушла, Стенфорд соскользнул с кровати, намереваясь добраться до двери и запереть её. Он боялся, что эти дикари, которые желали ему смерти, примут меры, чтобы убить его, когда увидят, что он выздоравливает. Прислонившись к кровати, он заметил, что на двери нет запора. Там была грубая щеколда, но не было ни замка, ни засова. Мебель в комнате была самого скудного вида и сделана неуклюже. Пошатываясь, он подошёл к открытому окну и выглянул наружу. Воспоминания катастрофического шторма обрушились на него и дали ему новую жизнь, как раньше это грозило ему смертью. Он увидел, что находится в деревне, состоящей из маленьких домиков, каждый коттедж стоял на своём участке земли. По-видимому, это была деревня с одной улицей, и над крышами домов напротив он увидел вдалеке белые волны моря. Больше всего его поразила церковь с заострённым шпилем в конце улицы, деревянная церковь, подобная которой он видел в отдалённых американских поселениях. Улица была пустынна, и в домах не было никаких признаков жизни. должно быть, я наткнулся на какую-то колонию сумасшедших, сказал он себе. Интересно, к какой стране принадлежат эти люди? Я полагаю, к Англии или Соединённым Штатам, но за все мои путешествия я никогда не слышал о таком сообществе. В комнате не было зеркала, и он не мог понять, как он выглядит. Его одежда была сухой и припорошенной солью. Он привел себя в порядок, как только мог, и незаметно выскользнул из дома. Когда он добрался до окраины деревни, то увидел, что жители, как мужчины, так и женщины, работали в полях на некоторой удалённости. К деревне приближалась девушка с вёдрами для воды в каждой руке. Она пела беспечно, как жаворонок, пока не увидела Стенфорда, после чего сделала паузу и в шагах и в песне. Стэнфорд никогда не отличался робостью, подошёл и уже собирался поприветствовать её, когда она передела его, сказав: "Я действительно опечалена, видя, что вы выздоровели". Слова молодого человека застыли на губах, а на лбу появилась хмурая складка. Видя, что он раздражён, хотя почему она не могла догадаться, Рут поспешила исправить положение, добавив: Поверьте мне, то, что я говорю, правда. Мне действительно очень жаль. Сожалею, что я жив. От всей души радуюсь я. Трудно поверить такому заявленью от от вас. Не говори так. Мирия уже обвинила меня в том, что я рада, что ты не утонул. Мне было бы очень больно, если бы ты тоже думал, как она. Девушка посмотрела на него плачущими глазами, и молодой человек не знал, что ответить. Наконец он сказал: "Это какая-то ужасная ошибка. Я не могу в этом разобраться. Возможно, наши слова, хотя и кажутся одними и теми же, имеют разное значение. Садись, Рут, я хочу задать тебе несколько вопросов". Рут бросила робкий взгляд на рабочих и пробормотала что-то о том, что у неё не так много свободного времени, на поставила ведро с водой на землю и опустилась на траву. Стэнфорд бросился на траву у ее ног, но, увидев, что она отпрянула, он отодвинулся от нее подальше, остановившись там, где он мог смотреть на ее лицо. Глаза Рут были опущены, что было необходимо, потому что она занималась тем, что вырывала травинку за травинкой, иногда сплетая их вместе. Стэнфорд сказал, что хотел бы расспросить её, но, по-видимому, забыл о своём намерении, поскольку казалось, был совершенно счастлив тем, что просто смотрел на неё. После того, как некоторое время длилось молчание, она на мгновение подняла глаза, а затем сама задала первый вопрос. С какой земли ты пришёл? Из Англии? Ах, это ведь тоже остров, не так ли? Он рассмеялся над тоже и вспомнил, что ему нужно задать несколько вопросов. Да, это тоже остров. Море приносит волны со всех четырёх сторон, но на его берегах нет такой языческой деревни, чтобы если человека выбросило на берег, жители не радовались, что он избежал смерти. Рут посмотрела на него с изумленьем в глазах. Значит, в Англии нет религии? Религии Англия самая религиозная страна на земле. В Англии больше соборов, больше церквей и больше мест поклонения, чем в любом другом государстве, о котором я знаю. Мы посылаем миссионеров во все языческие земли. Само правительство поддерживает церковь. Тогда, полагаю, я неправильно поняла, что ты имеешь в виду. Я подумала из того, что вы сказали, что люди Англии боялись смерти и не приветствовали её и не радовались, когда кто-то из их числа умирал. Они не боятся смерти, но они и не радуются, когда она приходит. Отнюдь нет. От пера до нищего каждый борется со смертью, пока может. Самые старые цепляются за жизнь так же яростно, как и самые молодые. Любой человек потратит свою последнюю монету чтобы хотя бы на час отсрочить неизбежное. Золотая монета? Что это такое? Стентфорд сунул руку в карман. Вот, сказал он. Осталось несколько монет. Вот золотая монета. Девушка взяла её и смотрела с живым интересом. Разве это не красиво? спросила она, держа жёлтую монету на своей розовой ладони и глядя на него снизу вверх. Так, общее мнение, чтобы накопить такие монеты, люди будут лгать, обманывать и красть. Да и работать, хотя они отдадут свой последний соверен, чтобы продлить свою жизнь, в то же время они будут рисковать самой жизнью, чтобы накопить золото. Каждое предприятие в Англии создано только для того, чтобы собирать куски металла, подобные тому, что у тебя в руке. Огромные компании людей создаются для того, чтобы его можно было накапливать в больших количествах. Человек, у которого больше всего золота, обладает наибольшей властью и, как правило, пользуется наибольшим уважением. Люди больше всего хотят принадлежать к компании, которая зарабатывает больше всего денег. Рут слушала его с удивлением и тревогой в глазах. Пока он говорил, она вздрогнула и позволила жёлтой монете выскользнуть из её руки на землю. Неудивительно, что такие люди боятся смерти. Разве вы не боитесь смерти? Как мы можем, когда мы верим в небеса? Но разве вам не было бы жаль, если бы умер кто-то, кого вы любили? Как мы могли бы быть такими эгоистичными? Вам было бы жаль, если бы ваш брат или кто-то, кого вы любили, стал обладателем того, что вы цените в Англии, например, большого количества этого золота. Конечно, нет, но понимаете ли, но ну, это не совсем одно и то же. Если то, о ком ты заботишься, умирает, ты отделяешься от него и на только на некоторое время, и это даёт ещё одну причину приветствовать смерть. Кажется невозможным, чтобы христиане боялись попасть на девеса. Теперь я начинаю понимать, почему наши предки покинули Англию и почему наши учителя никогда ничего не рассказывают нам о тамошних людях. Интересно, почему миссионеров не посылают в Англию, чтобы они учили их истине и пытались цивилизовать людей? Это действительно было бы углем для Нью-Касла. К нам подходит один из рабочих. — Это мой отец! — воскликнула девушка, вставая. — Боюсь, я слишком долго слонялась без дела. Я никогда раньше не делала ничего подобного. У подошедшего мужчины было суровое лицо. — Рут! — сказал он. — Рабочие ждут. Девушка, не отвечая, взяла свои ведра и ушла. — Я получил, — сказал молодой человек, слегка покраснев, — некоторые пояснения относительно вашей веры. Я был озадачен несколькими замечаниями, которые я услышал... и хотел навести о них справки. Более уместно, холодно сказал отец, чтобы вы получили наставление от меня или от кого-то и старейшин, чем от одного из самых молодых в сообществе. Когда вы настолько оправитесь, что сможете выслушать изложение наших взглядов, я надеюсь выдвинуть такие аргументы, которые убедят вас в том, что это истинные взгляды. Если случится так, что мои аргументы окажутся неубедительными, Тогда я должен попросить вас не поддерживать никаких контактов с нашими молодыми членами общества. Они не должны быть заражены ересями внешнего мира. Стэнфорд посмотрел на Рут, стоящую у деревянного колодца. "Сэр", сказал он. "Вы недооцениваете аргументативные способности молодых членов. Есть текст, касающийся этой темы, который мне не нужно напоминать вам. Я уже убеждён в истине". 1893 год